Глава двадцатая. Инспектор Серенак во все глаза смотрел на биатрис стараясь разгадать, что прячется за этой ее насмешливой улыбкой. Веранда словно превратилась в кабинет следователя. Жена Сильвио Бенавидиша зябко куталась в шаль. Биатрис, так какая именно деталь бросилась вам в глаза?» «Она касается вашей учительницы». «Кстати, как ее зовут?» «Стефани. Стефани Дюпен». «А, да, Стефани. Красивая девушка. По словам Сильвео, она разбила вам сердце». Серенак нахмурил брови. «Так вот, руку даю на отсечение, что она никогда не крутила любовь с этим типом, с Жеромом Марвалем». Беатрис еще раз внимательно пересмотрела все пять фотографий. «Поверьте мне, она единственная из этих пяти женщин, никогда не вступавшая с ним в физический контакт. «Что заставляет вас так думать?» Серенак по ее примеру тоже попытался изобразить загадочную улыбку. Ответ прозвучал хлестко и категорично. «Он не в ее вкусе». «Вот как? А кто же в ее вкусе?» «Вы». «Беременные женщины отличаются редкой прямотой». Вернулся Сильвио с бутылкой Гиннесса и большим фирменным бокалом и поставил то и другое перед начальником. «А можно я здесь посижу, пока вы будете работать?» — спросила Беатрис. В глазах Сильвио мелькнул испуг. Лоренс сдул с пива шапку пены и проворчал. «Какая разница, если он все равно все вам потом выболтает?» «Бена, видишь, воздержался от комментариев». Серенак кнул пальцем в одну из фотографий и объявил. «Ладно, я начинаю». Беатрис и Сильвио наклонили головы, разглядывая снимок. Тот, на котором Жером Мурваль в засос целовал сидящую у него на коленях девушку за заваленным бумагами письменным столом. С точки зрения следствия фото не представляет большого интереса. Снято в кабинете Жерома мурваля Девушку зовут Фабиена Гонкальф, одна из его секретарш. Молодая и распутная. Из тех, что под деловым костюмом носят кружевные трусы. Сильвио осторожно положил руку на плечо жены, которой происходящее явно доставляло массу удовольствия. Если верить подруге-секретарше, это сцена пятилетней давности. Фабиена тогда была не замужем. Не то, что сейчас. «По-моему, на убийство из ревности точно не тянет», сказал Сильвио и перевернул фотографию. «А что насчет кода? «2302»? понятия не имею никаких соответствий обнаружить не удалось ни с даты рождения ни с датой знакомства единственное что лично у меня не вызывает сомнений второе число обозначает не месяц извините что перебиваю патрон но я уперся в тот же тупик девушек я установил но по поводу цифр полный туман ноль три ноль один двадцать один ноль два пятнадцать ноль три может это шифр Частного детектива, который делал снимки? Возможно. Но даже если так, что это нам дает? До тех пор, пока мы не выйдем на частного детектива, а Патриция Мурваль будет отрицать, что послала нам эти фото, мы не сдвинемся с мертвой точки. Ладно, оставим это пока. Давай, твоя очередь. Сильвио так и не снял руку с плеча жены. Мало того, он ухватил конец шали и придерживал ее, чтобы не спадала. Чтобы достать снимок, ему пришлось изогнуться.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 Надеюсь, ты не сочиняешь сказку про американский вояж прекрасной Алиды, чтобы не расстраивать жену». Беатрис провела рукой по колену Сильвию. «Беременные женщины не только сексапильные и капризные, они еще умеют быть ласковыми». «А теперь держитесь», — продолжил Сильвио. «Знаете, на кого Алина Малетра работает в Бостоне?» «Дай подсказочку», — взвалился Серенак. «Она работает одетой или наоборот?»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 У окулиста спущены штаны. Сильвио повернулся к Беатрис с таким видом, словно хотел сказать «Дорогая, мне кажется, тебе пора спать», но промолчал. «Мне очень жаль», — начал Серенак, — но я почти не продвинулся. Не видя лица девушки, трудно установить ее личность. Единственное, что мне удалось выяснить, дело происходит в гостиной дома Мурвали на улице Клода Моне. Я узнал картины на стенах. Одежда девушки... Я имею в виду клетчатый синий халат, позволяет предположить, что это домоработница. Патрисия Мурваль ничего конкретного по этому поводу сообщить не пожелала, подтвердила лишь, что домоработницы у них менялись с головокружительной частотой. Зато Мури, которого я попросил изучить текстуру бумаги, убежден, что фото сделано по меньшей мере десять лет назад. «А отчего умер Мурваль?» — вдруг спросила биатрис Его зарезали, потом раздробили ему череп, после чего утопили. Машинально ответил Серенак. «Моя воля, я бы ему яйца отрезала. Сексапильная, капризная и ласковая, как змея, обвившаяся у тебя вокруг шеи». Сильвио улыбнулся глуповатой улыбкой. «Детка, тебе не пора идти спать?» Детка ничего не ответила. Лоренц в душе хохотал. «Если эта связь имела место десять лет назад, задумчиво произнес Сильвио,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 Фотография была прислана вместе с четырьмя остальными. Вряд ли она оказалась там случайно. Золотые слова. Сильвео, разве тебя не учили, что нельзя покупаться на слишком очевидные улики? А ведь это азы детективного ремесла. Тем более, если улики подбрасывает аноним. Впрочем, о девушке с фотографией мы знаем все. Зовут ее Стефани Дюпен, работает в деревне учительницей. Завтра я с ней встречаюсь. Она обещала составить список детишек, живущих в Живерни. Сильвия делаю это ради тебя. Заодно поинтересуюсь, чем занимался ее муж в то утро, когда убили Марваля. Лоренц ждал от Беатрис одобрения, но она склонила голову к плечу мужа и закрыла глаза. Тот поплотнее укутал ее шалью. — Ладно, — сказал Серенок, — давай про Ирланку. — Элисон Мюрер, — шепотом сказал Сильвио, — и она... Не ирландка, а англичанка. Из Дарома. Это на севере Англии, неподалеку от Ньюкасла. касла А на снимке никакая не Ирландия. Это остров Сарк. А разве остров Сарк не в Ирландии? Нет, он немного севернее. Небольшой англо островок близ Джерси. Говорят, самый красивый из британских островов. Так что там твоя Эльсон? Беатрис спала. Это... «Долгая история», — прошептал Беновидиш. «Я боюсь, епископу изоврю, она совсем не понравилась бы».